— Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? — Верую, — твердо отвечал Раскольников. Говоря это и в продолжении всей длинной тирады своей, он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре. — И в Бога веруете? — Извините, что так любопытствую. — Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирию. — И в воскресенье Лазарь веруете? —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 Ну, нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие? Ну, потому, согласитесь, если произойдет путаница, и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет устранять все препятствия, как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут... О, это весьма часто бывает. Это замечание ваше еще даже островом не давишь в него. Благодарюсь. Не стоит. Но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, несмотря на врожденную склонность их послушанию по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями и лезть в новое слово, и это совершенная искренность. Действительно, же новых они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают.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 Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует, и впоследствии может стать и известным. Еще с более широкой самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один. Я говорю примерно, наглядно. Еще с более широкой – из ста тысяч один. Гениальные люди, из миллионов. А великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысячи миллионов людей на Земле. одним словом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 С таким фанатизмом даже. В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. где-то разрешение крови по совести. Это, это по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное. Совершенно справедливо. Страшнее, — отозвался Порфирий. — Нет, ну ты как-нибудь да увлекся. Тут ошибка. Я прочту. Ты увлекся. Ты не можешь так думать. Прочту.